Телок мычит требовательно и басовито, а стенки цибарки вызванивают струи молока. Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала, голос взводного. — Командир дома? — приподнялся на локтях Николка. — Ну, вот он я. — Ну, чего там еще? Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа.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 Мол, слово правильно не напишешь, а еще эскадронный, а я от причем, что не успел приходскую школу окончить, чудак он, а тут банда, опять кровь, а я уж уморился так жить, а постылило все. Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху мчались в город бы выехать, учиться. Б. Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.